Глава 30. С Пашей мы договорились встретиться у бывшего зоологического музея. Однажды мы ходили туда, когда еще учились в школе. Разглядывая экспонаты, я зачем-то поспорила с одноклассницей, что совы умеют плавать. Не знаю, что меня дернуло сцепиться с Абакумовой. Это было вообще не в моих правилах, и мне вовсе не хотелось вступать в пикировку с Ленкой и что-то доказывать. Но отличница Абакумова всегда старалась доказать свое превосходство и спорила всерьез И обязательно на что-нибудь существенное. Потом, чтобы установить истину, Паша нашел в интернете какой-то видеоролик, где сова по-настоящему плывет. В итоге я выиграла спор, и Абакумова чуть не отрезала свою шикарную косу. Она полчаса рыдала, закрывшись в туалете. «Ну, Ленка, хочешь я тоже свои волосы отрежу?» Я прижималась к дверце кабинки и слышала, как Ленка то всхлипывала, то снова переходила на горький вой. «Нет, ты победила, а я проиграла и должна поплатиться. Тогда давай сделаем вид, что это мы так пошутили, что разыграли всех. Я от своих слов отказаться не могу. Не плачь, пожалуйста. Я свою косу пяти лет растила!» Она была вовсе не злой девчонкой, просто немного задавалась. «Сейчас Лена – помощник судьи, строит карьеру, классно выглядит. А история с волосами осталась в памяти смешным школьным эпизодом. И я знаю, что Паша не забыл. Наверное, в школьные годы подросток словно оголённый провод. Искрит и горит, так остро воспринимая все, что с ним происходит, что эти красочные картинки не затмить новыми впечатлениями взрослой жизни, не растворить болезнями старости». Помню, мама Паши пекла интересный пирог. Пашка часто вытаскивал кусочки на улицу, и мы, усевшись в теремке на детской площадке, уминали его под незатейливую болтовню. Назывался этот пирог «Утопленник». Там рецепт особенный. Тесто перед выпечкой нужно было завернуть в марлю и поместить в кастрюлю с водой. Оно сначала тонет, а потом всплывает. Всплывает. Мама Стаса пирогов не пекла, зато его родители иногда устраивали званые вечера. Ужин традиционно состоял из трех блюд. Незыблемое правило. Мне всегда было интересно, а что будет, если Ирина Дмитриевна приготовит меньше или больше еды, чем принято? Но она никогда не изменяла правилам. У каждого за было свое место. Во главе дубового стола, покрытого идеально белой скатертью, садился отец Стаса. Рядом его жена. Мне отвели место через стул от Стаса, объяснив, что соседнее место принадлежит его младшему брату, который сейчас учится за границей, а занимать чужие места в их семье не принято. Анатолий Егорович для своего возраста выглядел хорошо. Лицо у него гладкое, холёное. На нём, на удивление, мало морщин. Заслуга ли скудной мимики или уколов ботокса, не знаю. Он властно восседал на массивном стуле, как на троне, опираясь обеими руками на стол и энергично опустошал тарелки. Прием пищи всегда доставлял ему нескрываемое удовольствие. Он с треском ломал тонкие куриные косточки, выворачивал сухожилия и смачно работал челюстями. Разговаривать, пока глава семейства не начал беседу, было непозволительно, а говорил он обычно только о себе. Его жена поддакивала и проворно пополняла ему тарелку. Крутилась рядом, как мать несушка вокруг цыпленка переростка. Я честно старалась их полюбить. Или, если не полюбить, то хотя бы ничем не показать своего недовольства. А оно просыпалось каждый раз, когда Анатолий Егорович открывал рот. «Я в твои годы уже мужиком был, а не вел себя как сосунок», – отчитывал он Стаса. «Мужчина с самого начала должен себя правильно поставить». Порция норовоучений входила в обязательную программу ужина каждый раз, когда все семейство собиралось за столом. Слушать разговоры об одном и том же было скучно. Я механически размазывала по тарелке подливу, периодически прикладывая к губам бокал. Спина, струна, весь мой вид смирения и внимания. «Соль, дай! Я что, через весь стол должен тянуться?» Грозно буркает Анатолий Егорович в сторону жены, вгрызаясь в кусок и жирной курятины. Ирина Дмитриевна со скоростью олимпийца кидается за фарфоровой солонкой. «Мира, как ты? На работу устроилась?» – поворачивается ко мне хозяин дома, попутно пытаясь достать языком до мяса, застрявшего между зубами. «Да», – отвечаю односложно, – «многословия за этим столом могут расценить как посягательство на роль главного оратора». «Какая зарплата?» там и вежливостью свекр не отличается. Как и не считает нужным придерживаться каких-либо норм морали или поведения, разве только тех, которые установил сам». «Около тридцати тысяч», – отвечает за меня Стас с извиняющейся ухмылкой. «Понятно». На лице Анатолия Егоровича явно читается. «Мы ничего другого от нее и не ожидали». Жду поучений в свою сторону, но он делает театральную паузу. Смотрит в свою тарелку, расправляясь ножом и вилкой с очередным куском мяса. И, наконец, не поднимая головы, произносит. «За такие копейки я бы даже с кровати не встал. Но, как мне дед говорил, богатые гонятся за богатством, а бедные за богатыми». Он поворачивается ко мне, подмигивает и начинает захлебываться смехом над своей шуткой. Ирина Дмитриевна хихикает в платочек. Свекар тут же переключается на неё. «Вон, ещё одна лентяйка, всю жизнь не работает. Чего ты ржёшь? Картошка остыла, иди подогрей». Думая об Ирине Дмитриевне, я не могла понять, какое чувство во мне преобладает. С одной стороны, было жаль эту состарившуюся раньше своих лет женщину. Всю жизнь она терпела этого вепря. Но то, как она продолжала его обхаживать, выводило меня из себя. Этакая рабыня-изаура со стокгольским синдромом 70 уровня. Я не могла не сравнивать их семью с нашей. На фоне отца Стас выглядел вполне прилично. Никогда не унижал меня прилюдно. Шутки не в счет, это же шутки». В конце концов, я убедила себя, что поведение моего мужа всецело можно объяснить условиями, в которых он вырос. Он ведь не виноват, что не видел другого примера. Он еще молодой, может измениться. Я всегда оправдывала Стаса перед самой собой. Когда муж первый раз меня ударил, я решилась поговорить с его матерью. Мы вдвоем готовились на кухне к очередному ужину. «Ирина Дмитриевна, я вот…» «Не знаю, как продолжить». Свекровь колдует над плитой, пробуя, подливу прибавляя, и убавляя огонь, подливая масло и нарезая овощи. В воздухе смешались запахи специй, масла и копченостей. Все вокруг скворчит, булькает, шипит, жарко, как в бане. Разворачиваю хлеб, чтобы порезать. Дай сюда. Все равно не знаешь, как они любят. Ирина Дмитриевна забирает из моих рук нож. Стас и его отец в этот момент смотрят хоккей в гостиной. У меня есть время. Нас не услышат. «Ирина Дмитриевна, послушайте, Стас, он меня ударил». Нож зависает в воздухе. Она резко поворачивает голову, в ее глазах читается такая ярость и презрение, как будто я только что оскорбила её самыми последними словами. «Не смей говорить гадости про моего сына, Станислав такого сделать не может!» шипит она. «Но я понимаю, она, конечно, знает, еще как может». «Это правда, Ирина Дмитриевна». «Знаешь ли, Мерочка, у каждого правда своя. Истеричные дамы не до такого довести могут. Наверное, ты сама виновата. Смотри, не сболтни еще где-нибудь». «Я только вам сказала, что мне делать?» «Ничего, это твой муж. А значит, твой крест, и ты должна его нести. Надо слушаться супруга и не расстраивать его, не подливать масло в огонь». Ее громкий шепот похож на шипение змеи. «Я своего сына знаю, характер у него может и не сахар, но к нему нужно найти верный подход. Надо быть ласковой, нежной, мудрой по-женски, а не орач чуть, чуть что. Со Стасиком можно только по-хорошему, по-другому нельзя». Я прекрасно уяснила совет. Я пыталась быть хорошей, очень старалась. Стас не мог не заметить этого, но больше не могу. А раз по-другому нельзя, то выход один. Мы с Тёмой идем по мосту. Ветер задувает холод под пальто. Ледяные крупинки скрипят под ногами. Скользко. Одной рукой я держу тему, вторую грею в кармане. Пальцами перебираю шуршащие фантики от конфет, которые съел сын. Вечно забываю их выбросить, пока карман не распухнет от бумажек и фольги. Мост кажется невероятно длинным. Он качается под ногами, хоть и сделан из камня, и извивается, как сюрреалистическая змея на картине Дали. Я вижу Пашу. Он, как и условились, ждет меня на нужном месте. Он стоит далеко, но мне кажется, что я поймала его взгляд. Сердце сжалось. Зачем я обвязала его в свои дела? Зачем делаю свидетелем? Зачем решилась на такой поступок? Ответ на вопрос «потому что предает мне решимости». Я крепче сжимаю руку Тёмы. Всю ночь я вспоминала, вытаскивала на свет из выгребной ямы то, чего старалась не замечать, от чего хотела избавиться, прикрыться маской нормальной семьи. Довольно долго я старалась быть как все, делать вид, что у меня успешный брак, не признаваться ни себе, ни другим, что то, чего я боялась больше всего на свете, поглотило меня. Это была не любовь, которой я страшилась и которую одновременно притягивала всю свою жизнь. Но я исправлюсь, Тему он не тронет. Я держу ладошку сына и понимаю, что задуманное – единственный выход. Тема все видит, все понимает. Дети умнее, чутьче и лучше нас. И больше мой сын не будет мучиться. Даже не помню, когда оформилось это решение, было ли оно внезапным порывом, когда чаша терпения переполнилась, что было последней каплей, то, что он снова оттолкнул Тему, то, что недавно от боли и отвращения меня чуть не стошнило в постели. Нет, наверное, даже не это. Последней каплей была вера.